Глава пятая. Дагар каменной стеной переградил путь, пытаясь разглядеть мое лицо в тени капюшона плаща. Явно принял за чужачку, что без спроса влезла в святые святых и собирался поймать, как котенка за шкирку. Вот уже и когти выпустил, крылья распустил, небось еще взгляд цепкий, как колючку сделал. Вот не сидится никогда горгулу на месте, что быстрый-то такой. Поболтал бы с фавелом, померился бы крыльями. Так нет, побежал за именинницей. Нужно экстренно сочинить такой правдоподобный ответ, чтобы Дагар ни на секунду не усомнился, да еще и на меня сквозь пальцы посмотрел. Аэродизайнерам нечести прикинуться. Надутых лягушек и скрученных змей хватает для достоверности. Но что, если устроит проверку и попросит надуть зеленую квакушку? Да, прекрасную касс вывернет наизнанку и еще на подходе. Ну уж нет, тут даже грозная бы поморщилась. В этом же теле я фифа, никак брезгливость перебороть не смогу. Может, тогда заделаться курьером по доставке фаршированных вурдалаков? Ну уж нет, гамункул у меня твердолобый, будет доказывать с пеной у рта, что это его кулинарное детище, а я буду с позором разоблачена». а что если я назовусь работником службы психологической поддержки именинников а не воспользуется ли горгул возможностью вылить ушат своих проблем на меня и как буду оправдывать отсутствие пациента какой нибудь целительной практикой нет нет нет не пойдет все не то кого горгул там не любит точно магов «Прикинусь-ка я портальщиком и быстро смоюсь по-добру-поздорову». «Зная, что если не посмотрю Дагару в лицо, то буду казаться горгулу еще подозрительнее, я подняла голову, сморщила, как могла моську, надеясь на мимические морщины, и поклонилась». «Порталы туда и обратно, от компании переброшу с ветерком». «Телепортация клиентки завершена, но магический амулет разрядился», поэтому я ухожу пешком. Обращайтесь. Почти протиснулась между косяком и горгулом, но была поймана за запястье. Притормози-ка. Душа ушла в пятки, но я старалась сохранить внешность изюминки изо всех сил. Что такое? Хорошо, что голос менять не надо. У нас с кошмарной касс он абсолютно разный. У красотки высокий, звонкий, а вот у толстушки низкий, басоватый. — Кто клиент? — Горгул посмотрел на сцепку рук и отшатнулся, будто обжегся. Рога на голове предательски росли, вызывая у меня нехилый приступ любопытства. — Грозная касс! — я посмотрела догару на голову и еле удержалась от вопроса, кто же наставил бедняге рога. Нет, буду молчать в плащик. Еще не хватало внимания привлекать. В раздевалке за спиной что-то взорвалось, и я зажмурилась от противного ощущения, стекающей по плащу жижи. Упс! А вот и обозначился виновник происшествия. Намылить бы ему шею, но при горгуле не могу. Спалит. Интересно, кого это там так разнесло? Для лягушки масштаб слишком серьезный. Я аккуратно посмотрела на Дагара и с трудом сдержала желание рассмеяться. Горгул морщил измазанную моську. Поверх сливок, вытертых наспех его когтистой рукой, по лицу стекала зеленая каша. Посмотрев на стены в изумрудных подтеках, я прикинула, что гомункул здесь застрянет на генеральную уборку на всю ночь. Красота! Высплюсь, наконец, а то... — Кас, что мне поесть? Кас, я хочу к тебе под одеялко. Кас, мне скучно. Я обернулась и осмотрелась по сторонам. Вурдалака на подносе больше не было. Лишь сиротливое яблочко катилось по полу. Гомункул стоял рядом с подносом. Ну, само очарование и невинность. А я по глазам видела. Мелкий заметал следы. Знал Пузатый, что не сдобровать, если Горгул увидит его фирменное блюдо. Дагар, как я поняла, всерьез полагал, что Вурдалак просто сдох. Это что? Горгул выпучил глаза на надутую живность и унижающе посмотрел на Рая. Неудивительно, что Кас сбежала через портал. Гамункул многозначительно посмотрел на меня, будто готов был сдать с потрохами, а потом решил потягаться в красноречии с горгулом. М да вот не зря говорят, что у мелких напрочь отсутствует чувство адекватной оценки реальности. Я ее порадовал, между прочим, не то что некоторые в красном». И выразительно посмотрел на красные труселя. «Ты сам сказал, что это ее любимый цвет!» Так я думал, ты цветы подаришь. — Думал он, — Горгул покачал головой и вернул все внимание мне. — Дайте мне координаты перехода. — Коммерческая тайна. Наотрез отказалась я. — Тогда перенесите меня туда же, — настаивал Дагар, пытаясь рассмотреть мое лицо под натянутым нанос капюшоном. — Амулет разрядился, — развела руками я. — Откланиваюсь. Махнула рукой на прощание и побежала по коридору, пока не остановили. Выскочила через служебный вход на задний двор здания и осмотрелась по сторонам. Никого. Никто не поджидал. Никто не преследовал. Не жизнь, а сказка. Я улыбнулась ночному небу, закинула сумку на плечо и поплелась к дому по обычному для грозной каз пути. Вот только забыла, что для кошмара Уильшема эта дорога была безопасной, будто выстелена цветами, а вот для хрупкой красотки Касс одно сплошное испытание на прочность. Жаль, нельзя перевоплотиться по желанию, потому что через квартал меня поджидал сюрприз.